Глава 22 т в т е дни, когда Юджин, живя словно в полусне, работал, мечтал, фантазировал, в Ривервуд п р и е х а л а к матери Карлотта Уилсон, миссис Норман Уилсон, как ее называли в том мире, где она вращалась. Это была высокая брюнетка. т р и д двух лет красивая изящная женщина английского типа знающая людей не только благодаря природному уму и ярко выраженному чувству юмора, но и на основании житейского опыта иногда горького показавшего ей и блеск жизни и ее изнанку начать хотя бы с того, что Карлота была женой игрока игрока профессионала Одного из тех субъектов, которые изображая а ж е н т м е н о в и действительно сходя за таковых, пользуются этим, чтобы беспощадно обирать своих неосторожных партнеров. Карлота х и б е р д а л познакомилась с ним на скачках в Спрингфилде, куда приехала с отцом и матерью. Уилсон случайно был в этом городе по какому-то делу. Отец к а р л о т ы агент по продаже недвижимого имущества, одно время довольно преуспевавший, интересовался скаковыми лошадьми, и за его конюшни числилось несколько рекордов, правда, не мировых. Норман Уилсон тоже выдавал себя за агента по продаже недвижимости и довольно удачно провел несколько весьма крупных сделок с земельными участками. Но главным его искусством и основой его благосостояния была игра. Ему были известны все возможности, какие предлагает город для азартных игр. Он имел обширный круг знакомых среди тех, кто увлекался игрой, мужчин и женщин, как в Нью-Йорке, так и в других городах. И его удача или искусство временами бывали поистине феноменальной. Но случалось, что его упорно преследовали неудачи. Были периоды, когда он мог позволить себе жить в самых роскошных квартирах, есть в лучших ресторанах, посещать самые дорогие загородные клубы и всячески развлекаться в обществе друзей. Но вдруг наступала полоса н е в е з е н и я и Уилсон проигрывался в пух. но так как он упорно цеплялся за прежний образ жизни, то приходилось влезать в долги. Как и все игроки, он был до некоторой степени фаталистом и упрямо не сдавался вере, что счастье снова улыбнется ему. И так и случалось, потому что когда положение становилось особенно затруднительным, его мозг начинал усиленно работать. И всегда находился какой-нибудь способ вывернуться. Система его заключалась в том, что он как паук плел паутину и ждал, пока в его сети не залетит какая-нибудь неосторожная муха. Когда Карлотта х и б е р д е л выходила за него замуж, она не знала за своим пылким возлюбленным ни этого редкого таланта, ни его тайной пагубной страсти. Как и все люди его типа, он был нежен, в к р а т ч и в настойчив и страстен. Было что-то кошачье в его манерах, и это как магнит влекло ее к нему. Она не могла понять его в то время, да в сущности не понимала и позднее. Распутные повадки, которые она стала замечать за ним, и не только по отношению к себе, но и по отношению к другим женщинам. изумляли Карлоту и вызывали в ней чувство г о д л и в о с т и Она убедилась, что он эгоист, самодур, что это черствый, скучный, ограниченный человек, недалекий во всем, что выходит за пределы его специфического м и р к а Когда у него водились деньги, он не отказывал себе ни в чем, что в его глазах способствовало украшению жизни. Но Карлота обнаружила к своему прискорбию, что у него на этот счет самые привратные понятия. В обращении с нею и с другими он был высокомерен и покровительственно с них сходителен. е н опущенная речь временами приводила ее в бешенство, временами забавляла, и когда страсть прошла, Карлота за всем его позорством разгадала низкие мотивы и поступки, и на смену влюбленности пришло равнодушие, а затем и отвращение. Она стояла достаточно высоко по своему у м с т в е н н о м у уровню, чтобы не вступать с ним в частые п р е р е к а н и я и была настолько равнодушна к жизни в целом. что ничто не могло огорчить ее по-настоящему. Единственной ее мечтой был идеальный возлюбленный, а так как она горько разочаровалась в муже, то и стала осматриваться в поисках такого идеального мужчины. В доме у них бывали всякие люди: игроки, светские х л ы щ и специалисты горного дела, биржевики. иногда они приходили с женами, иногда без них. От этих людей, а также от мужа и благодаря собственным наблюдениям Карлота узнала о всякого рода мошеннических проделках, неравных браках, любопытных случаях несходства характеров и половых извращений. Она была хороша, изящна, проста в обхождении. А потому открытым предложениям и намекам, прямым и косвенным не было конца. Она давно уже к этому привыкла, поскольку муж изменял ей с другими женщинами и не стеснялся это а ф и ш и р о в а т ь она не видела оснований избегать других мужчин. Любовников она выбирала осторожно, с большим вкусом, начав после долгих колебаний с человека. который ей очень нравился. Она искала в мужчине чуткости и утонченности чувств в сочетании с некоторой одаренностью, которая возвышала бы его над другими. А таких людей найти было нелегко. Подробный перечень ее связей был бы здесь неуместен, но надо сказать, что они наложили на нее известный отпечаток. в н е ш н е Карлота почти ко всем и всему проявляла полное безразличие, хотя хороший анекдот или шутка всегда вызывали у нее искренний смех. Книги ее не интересовали, за исключением немногих романов реалистической школы, произведений совершенно особого порядка, о которых она говорила, что их следует издавать только для ограниченного круга читателей. Искусство, настоящее, высокое искусство, обладало для нее необычайно притягательной силой. Она восхищалась картинами Рембранта, Франса Гальса, к о р е д ж о и Тициана и с меньшим разбором, скорее с точки зрения чувственности, любовалась нагими женщинами Кабанеля, Бугро и ж е р о м а В произведениях этих художников она видела действительность украшенную богатым воображением. Люди вообще интересовали ее: странности их ума, их извращенные наклонности, лживость, увертки, притворство и страхи. Карлота знала, что она женщина опасная, и двигалась тихо, п о к о ш а ч и с полуулыбкой на лице. несколько напоминавший улыбку Мон Лизы, но меньше всего думая о себе. В ней было слишком много смелости. Вместе с тем она была снисходительна к чужим слабостям, великодушна до крайности и очень щедра. Когда ей говорили, что она ч е р е с ч у р далеко заходит в с в о е й н е р а з б о р ч и в о с т и она отвечала. А почему бы и нет? Мне ли судить других? Ее теперь ш н не приезд домой объяснялся тем, что между ней и мужем произошел разрыв. Он по каким-то соображениям должен был уехать в Чикаго, главным образом потому, как подозревала Карлота, что дальнейшее пребывание в Нью-Йорке было для него небезопасно. но так как Карлота и слышать не желала об этом городе, да и о б щ е с т в о мужа ей притило, она отказалась сопровождать его. Он приходил в ярость, подозревая ее в неверности, но ничего не мог сделать. Карлоте он был совершенно безразличен. к тому же она располагала другими источниками материальных благ помимо него или же могла в любое время ими обзавестись. Уже несколько лет один богатый еврей не давал ей покоя, убеждая добиться развода и выйти за него замуж. Его автомобиль и состояние были к ее услугам, но она удостаивала его лишь самых ничтожных милостей. Сплошь рядом. Он вдруг звонил ей и спрашивал, нельзя ли приехать за ней на машине. У него их было три. Большинство его предложений она отклоняла с равнодушным видом. К чему? Был ее излюбленный ответ. Случалось, что и у ее мужа бывал собственный автомобиль. Она имела возможность пользоваться машиной, когда ей было угодно, одеваться. Как ей нравилось, ее приглашали на интересные загородные прогулки. Миссис Хейбердел были прекрасно известны, и не совсем обычные взгляды Карлоты, ее семейные нелады и ссоры, и склонность к флирту. Она всеми силами старалась сдержать дочь, заботясь о том, чтобы та сохранила за собой право добиться развода. а затем снова вышла замуж, на этот раз удачно. Норман Уилсон не хотел однако расстаться с ней по доброй воле, хотя было очевидно, что в их супружеском разладе он виноват больше, чем она. И если бы Карлотта скомпрометировала себя, пропала бы всякая надежда принудить его к разводу. Миссис х е й б е р д л л подозревала, что дочь уже скомпрометировала себя, но трудно было сказать что-либо с уверенностью. Карлота была слишком изворотлива. Во время семейных сцен муж не раз обвинял ее в измене, но эти обвинения объяснялись его ревнивым характером. На самом деле он ничего не знал. Карлота слыхала про Юджина как художник Он был ей неизвестен, но сдержанные упоминания матери о его присутствии в доме, то, что он был художником, а теперь работал простым рабочим для восстановления здоровья, все это пробудило в ней интерес. Она предполагала на время отсутствия мужа отправиться на р о г а н с е т с компанией знакомых, но решила заехать сперва. на несколько дней домой, чтобы составить себе мнение о Юджине. Узнав об этом решении, миссис х е б е р д л почувствовала, что ли попытство дочери задето, и, надеясь рассхолодить ее, заметила как бы вскользь, что ее жилец, вероятно, скоро уедет, к нему возвращается жена. Карлотта. Расслышала в этих словах желание воспротивиться ее планам и помешать ее знакомству с интересным человеком. Тем более решила она настоять на своем и поехать к матери. У меня нет никакого желания ехать на р а н г а н с е т заявила она. Я устала. Норман меня совсем издергал. Я, пожалуй, приеду домой на недельку. Хорошо, сказала миссис Хейбердл. Только, пожалуйста, веди себя осторожно. Этот мистер в и т л а по-видимому, очень порядочный человек, и он любит свою жену. Так что не вздумай с ним кокетничать, а то я немедленно предложу ему съехать. Ах, к ч е м у эти разговоры! Раздраженно отозвалась Карлотта. б у д ь хоть сколько-нибудь Справедливо ко мне. Я вовсе не для того еду, чтобы знакомиться с ним. Я тебе говорю, я устала. Но если ты против, я не приеду. Дело не в этом. Я, разумеется, буду тебе рада. Но ты ведь немножко знаешь себя. Как можешь ты добиться свободы, если не будешь осмотрительно? Ведь ты, о Боже мой! Опять эти проповеди! Рассердилась Карлота. Что толку начинать все сначала? Мы уже тысячу раз обо всем переговорили. Но что бы я ни сделала, куда бы ни поехала, ты непременно поднимаешь шум. Я тебе говорю, что еду домой только для того, чтобы отдохнуть и ничего больше. Почему ты всегда стараешься испортить мне настроение? Но послушай, Карлота, а ведь ты сама прекрасно знаешь, ах, оставь, пожалуйста. Я не поеду. ко всем чертям Ривервуд, поеду на р а н г а с е т Как мне надоели твои наручения, миссис Хиберделл посмотрела на свою высокую, изящную, красивую дочь. И вопреки владевшему ею раздражению залибовалась этой прелестной женщиной. Будь она благоразумна и осторожна, какую блестящую роль играл а бы она в обществе. Цвет ее лица напоминал старую, чуть розоватую слоновую кость, губы сочную малину, а в больших голубовато-серых широко расставленных глазах Было столько ласки и доброты. Какая жалость, что о нас самого начала не вышла замуж за какого-нибудь солидного, достойного человека. Но быть связанной с этим игроком, хотя они и жили на довольно широкую ногу в роскошной квартире в западной части с е н т р а л п а р к а какое несчастье! И все же это лучше, чем бедность или позор. А ведь можно ожидать и того, и другого, если Карлота не будет осторожна. Миссис Хейбердл хотела, чтобы дочь приехала в Ривервуд, так как ее общество было ей приятно. Но она хотела также, чтобы Карлота прилично вела себя. Оставалось надеяться на Юджина. Судя по его манерам и речам, он несомненно человек очень тактичный. Миссис х е б е р д э л уехала в Ривервуд, и Карлота едва сгладила впечатление от ссоры, последовала за матерью. Когда она приехала, Юрген был на работе, и она не видела, как он в о з в р а т и л с я домой. На нем было его старая сомбрера. В одной руке он н е с кожаную сумку для завтрака и весело размахивал ею. Он прошел прямо к себе, принял ванну, а затем в ожидании обеда вышел на террасу. Миссис Хейбердл находилась в своей комнате во втором этаже, а кузен Дейв, как Карлотта называла Симпсона, копался в саду. с г у щ а л и с ь сумерки. Юрген сидел погруженный в размышления о красоте окружающего мира, о своем одиночестве, о товарищах по работе, об Анжеле и о многом другом, когда решетчатая дверь отворилась и вошла Карлота. На ней было домашнее платье из синего шелка в крапинку с короткими рукавами, отделанными, как и ворот. суровым кружевом. Платье мягко обтягивало ее красивую фигуру, которая поражала своей пропорциональностью. Волосы, заплетенные в толстые косы, лежали на затылке, подхваченные коричневой сеткой с блестками. Вид у нее был задумчивый. Держала она себя просто и казалась ко всему безучастной. Юджин встал. Я, наверное, мешаю вам. Садитесь, пожалуйста, сюда. Нет, благодарю вас. Я сяду здесь в углу. Но разрешите мне сперва представиться, раз никого нет, кто бы это сделал за меня. Я миссис Уилсон, дочь миссис Хейбердл. А вы, мистер Витло? Да, я, мистер в и т л а с улыбкой ответил ю д ж и н В первую минуту Карлота не произвела на него особого впечатления. Она показалась ему очень милой и, по видимому, не глупой, правда немного старше того возраста, в каком женщины обычно интересовали его. Она села и стала глядеть на Рику. Юджин снова молча опустился в качалку. У него не было желания разговаривать. Все же смотреть на эту женщину было приятно. Ее присутствие как бы осветило все вокруг.